Ему не хочется. Он неровно растягивает секунды, пытаясь отложить неприятные мгновения, а сам смотрит. Водыток с мороженым стоит, выбирает, считает купюры в кошельке. Ей хватит на любое, но на слишком жадно, чтобы потакать собственным желаниям. Тячет пальцем. Придется его переворачивать брикетики, и, наконец отходит. В одной руке кошелек, в другой мороженое. Портфель под мышкой выскальзывает, но она упрямо давит на термометровый бок локтем. Перекресток. Зелёный взгляд мигает, но она выходит. Пытается есть мороженое и деньги складывать. А портверий вот-вот искрзнёт. На бархат осядет супчёла, жёлто-чёрная, как Георгиевская лента. Жужит. Она отврачивается, пытаясь отогнуть усюгомы и пропускает момент смерти. Иск. Крик, который подхватывают ой сирен. Тельцу на дороге такое маленькое и смешное непонимание случившегося. Похороны, могила. Всё равно непонимание. Тишина в доме, которая не боится шепота, слова, арковая случайность и собственной робкой догадку случайности не бывает. На самом деле это он не хотел, чтобы она вернулась домой. Он растягивал время, он победил. Он еще не знал, что эта смерть стала знаменем. А окна горели в соседнем доме. К тому, который жил в нем, у человека тоже были счеты. Но месть удел низких духом. Он не мститель, он судья, и каждому воздаст по делам его. Лишь бы она не вернулась. Кажется, её час настал. Мирися ушла за полночь, оставив смутные надежды и следы на полу. Танька принялась за уборку, и Алёна стала помогать ей. Работа ремила молча, упорно пытаясь действиями изгладить неловкость ситуации. Это той, наконец нарушило молчание Татьяна, но он богатый и думает, что самый умный. Промишку спрашивал: "Зачем я молчу?" "Друзья", ответила Алёна, собирая совок крисовой россыпи в детстве, а потом вдруг Он подозревает, что Мишка псих. Я тоже так думала, когда он ушел, и поняла, что мне все равно, что даже если псих, то все равно люблю. Я бы Али без делала, сказала бы все, что попросила бы. Страшно, правда? А как иначе? В ее глазах он испыхивает пламя, смотреть на которое Алёне страшно. Ты мне подруга, но он другое. Думала, что другое, а он квартиру и меня и не хочу, ненавижу. Пусть катится к своей. И ты катись. Убирайся к чертям, собачьим, помогать, она мне пришла. Не нужна мне ничья помощь, я сама, сама. Что смотришь? Вон пошла. Обломок вазы полетел в Алёну и промахнувшись, брызнул от стены фарфоровой искрой. Вон ненавижу. Алёна выскочила на лестницу, дверь захлопнула, прислонилась, переводя дыхание. Танька ненавидит, не правда. Вот Таньке просто стресс, такое не каждый выдержит. Будет завтра и будут перемены и все нададется чудесным образом. Сжал в сауруке бабкин амулет, камушки вперес в ладонь. Алёна загадала, чтобы всё закончилось хорошо. Пусть Танька простит Мишку, а Мишка вернётся к Танке. Пусть Влад помирится со своей Наденькой и найдёт потерянную память. Пусть тот, кто охотится за Алёной, поймёт, что она не ведьма. И изнутри точно теплом полыхнула, прибежала по пальцам. Конечно, всё будет именно так и не иначе. Из подъезда Алёна выходила успокоившаяся и почти счастливая. Некоторое время она стояла, не зная, куда пойти, а потом направилась к дому. И конверт, терпеливо ждавший её в ящике, совсем не испугал. Сначала Алёна твёрдо решила, что выкинет его, но после передумала. Открыв ножом, вытяхнула на ладонь бумажку, всё та же прозрачность и хрупкость, а эти узкие буквы, как жилки на сушеринных крыльях. Слова прочитались не сразу. Время пришло. В один постери звонок дребезжал, дребезжал, вбиваясь в сон костёрной латунью. Покалёно совсем из сна не выпало. И не исчез, стал назойливее, громче. Алёна накинул халат, поползла от кровати и совсем не удивилась, увидев на пороге мишку. Привет, зевнула она и только теперь заметила высокую, черноволосую девицу в лесиной шубке. И тебе привет. Девица хмыкнула, а мишка спросил: "Войти можно? Разговор есть?" Прихожей стало тесно, на кухне неудобно, чужие взгляды, особенно с малиной девичьей сковали движения, заставляя прочувствовать и беспорядок, запустила квартиру и собственный не слишком презентабельный вид. Это Вася, представил спутницу Михаил, и девушка сиплым голосом поправила: Василиса, извините, закройте окно, ангина. Алена не извинила, но форточку захлопнула с раздражением, подумав, что эти двое ну совсем не те гости, которым она бы обрадовалась. удивится длинное лицо со острым подбородком и глазами рыботелескопа губы тоже рыбьи жёсткие и серьги в них как крючок с которого серьга когда-то сорвалась и на неё мишка Татьяну примянял